Глава одиннадцатая Я вышел из поезда на перрон и практически сразу заметил отца. Граф Давыдов решил сам лично встретить сына. Махнув ему рукой, я поудобнее перехватил курицу и, подхватив чемодан, двинулся навстречу отцу, но ну, тут мне дорогу перегородила целая толпа хорошеньких девиц. Они окружили идущего по перрону молодого курсанта в точно такой же форме, которая была надета на мне. Парень же оглядывался по сторонам, явно кого-то разыскивая и не обращая внимания на тот цветник, что шел рядом с ним. Коли, извини, но не мог я твоих сестер не взять тебя встречать, добродушно произнес мужчина, идущий чуть в стороне от девушек. Угу, парень поднял на него слегка расфокусированный взгляд. И теперь я побегу за нашей машиной бегом, и все потому что не смогу поместиться в салоне. «Не замечал у тебя склонности к шуткам, сынок. Раньше ты так не шутил». Отец курсанта хохотнул и хлопнул его по спине. «Раньше у меня повода не было», — буркнул Николай. И тут его взгляд остановился на мне, и в нем вспыхнули радостные огоньки. «Да брось, не злись. Не тебя одного отправили на стажировку из столицы. Давыдову, как я слышал, еще больше не повезло. Его в вакуумово засунули. А ты всего лишь в Смоленске неплохо время провел. А наша тетя отписалась и сообщила в письме, что в развлечениях у тебя не было недостатка», — заявила одна из девиц. И тут они все увидели меня и остановились. «А вот и тот самый Давыдов», — в наступившей на секунду тишине голосок второй девушки прозвучал особенно громко. «Точно, вот и Давыдов», — процедил я, а Мурмурок вахтнула и злобно уставилась на девушку, спрятавшуюся за курсанта. «Владимир Аркадьевич», — «Отец, видя, что ждать меня придется, похоже, долго подошел к нам. Я все понимаю, даже твое желание разбавить чистоженское общество, окружающее тебя практически постоянно. Но я тоже долго не видел сына». «Виктор Николаевич, я не держу вашего сына, не нужно на меня наговаривать». Владимир Аркадьевич нахмурился, но отец саркастически заметил. «Да как же ты его не держишь, если я даже не могу пробиться к нему сквозь твой очаровательный отряд?» Отец посмотрел на меня и улыбнулся. «Как думаешь, Денис, граф Довлатов не специально ли перекрыл тебе дорогу, чтобы ты, наконец, обратил внимание на одну из его очаровательных девочек?» «Я, безусловно, обратил внимание на всех барышень, но, вы, я помолвлен и могу теперь только издали ими любоваться», ответил я, решив не тянуть кота за причинное место, а сразу же огорошить отца. «Собственно, поэтому ты не видишь рядом со мной Егорыча. Я оставил его с Настей, как оборона. «Эм...» — протянул граф Давыдов, пытаясь сообразить, что я сейчас такое говорю. «Думаю, мы поговорим чуть позже». «Фур... Дьявол Денис!» Коля в этот момент стряхнул с себя руки двоих сестер и бросился ко мне. «Я так давно тебя не видел, дружище!» Он обнял меня под изумленными взглядами всех присутствующих. Мурмура, зажатая этим придурком, изловчилась и клюнула его в щеку. Николай качал в сторону. Я же, прищурившись, осматривал его, немного приоткрыв ауру. «Мазгамон», — прошептал я, прикрывая глаза, — «какого лысого демона ты творишь?» Отец сумел, наконец, обойти блондинистую группу, на которую многие мужчины, шедшие по перрону, оборачивались, и подошел ко мне. Молча забрав у меня чемодан, он начал разворачиваться — И тут шедший мимо нас молодой, еще лет тридцати на вид мужчина, начал падать, схватившись за грудь и делая судорожные вдохи. Значок на моей груди полыхнул зеленым, и сразу же загорелся значок на груди Николая Довлатова, в данный момент одержимого мозгомоном. Пока этот кретин тормозил, приоткрыв рот, разглядывая свой значок, я уже выпустил курицу из рук и бросился к упавшему человеку, чертыхаясь сквозь зубы. «Денис!» Начал был отец, но я перебил его, пытаясь определить пульс у мужчины, не подающего признака в жизни. «Вызывай скорую помощь!» Пульс не находился, и я без всяких церемоний рванул у него на груди сюртук, нащупывая сонную артерию, и пытаясь уловить движение грудной клетки, чтобы понять, он дышит или уже нет. Но зеленая змея, горящая на груди у мозгомона, намекала на то, что шанс спасти этого человека у нас есть. Понять бы, что с ним... Пульс не прослушивался, дыхание, похоже, тоже нет. Фонендоскоп, у меня же в чемодане лежит мой фонендоскоп. Мурмура, кажется, научилась мои мысли читать, потому что подскочила к отцу и выдернула у него из рук чемодан. Он упал на землю, и она умудрилась его открыть, вытаскивая такой необходимый мне прибор. Я вставил оливы в уши и попытался хоть что-нибудь услышать. Ничего, вашу мать. И первое, что мне приходит на ум, это внезапная сердечная смерть. Попросту говоря, асистолия, возникающая на фоне полного здоровья и отсутствия в анамнезе даже намеков на заболевание сердца. щелкнув по своему значку, я очень внятно произнес: «Денис Викторович Давыдов, начинаю сердечно легочную реанимацию в 15 часов 2 минуты 30 августа. Руки привычно легли на грудь неизвестного, и я принялся надавливать, пытаясь запустить внезапно остановившееся сердце. «Денис, я могу узнать, что ты делаешь?» раздался над ухом голос мозгамона. «А может, ты уже поможешь мне?» рявкнул я, наблюдая, как движется стрелка воздушных часов, которые я сотворил, чтобы не отвлекаться ни на что. «Я бы, конечно, помог, тем более, что мне не нравится эта светящаяся змея», заявил он, скрещивая руки на груди. «Но я не знаю, как именно». «Замечательно, тогда живо иди сюда и начинай дышать», заорал я, уже не сдерживаясь. «Дышать?» Мозгомон упал рядом со мной на колени. «Нет, я, конечно, могу дышать, но не понимаю, чем тебе это поможет». И он начал сопеть, делая глубокие вдохи. Я лишь зарычал, бросил делать непрямой массаж сердца, оттолкнул этого придурка, запрокинул голову мужчины, открывая его рот и зажимая нос. Склонился над ним, делая глубокий вдох, взглядом отмечая, что грудная клетка приподнялась. «Значит, я все сделал правильно». Форсамион, то, что ты делаешь, это отвратительно» прошептал демон, скорчив брезгливую гримасу, но тем не менее внимательно наблюдая за моими действиями. «Заткнись, или я за себя не ручаюсь!» Сделав еще один вдох, снова переместился к груди. Равномерное нажатие и следить, чтобы глубина была достаточной для того, чтобы симулировать сердце, но не настолько, чтобы переломать ему ребра. Ну уже давай!» Я даже не считал, сколько раз я надавливаю. «Какая к демоновой бабушке разница?» Часы неумолимо отсчитывали время, отведенное для гибели мозга, но значки все еще горели зеленым. Это значит, что его можно еще спасти, но как? «Фурсамион», — снова зашептал мне на ухо мозгомон. Давай мы с ним быстренько сделку заключим, и не надо будет такие странные вещи с ним делать. Он мертв, идиот! Рыкнул я, снова склоняясь над лицом мужчины и делая глубокий вдох. Тогда зачем ты так измываешься над трупом? Мозгомон сел и удивленно посмотрел на меня. Никогда не замечал за тобой склонности к извращениям. «Ты сейчас очень сильно портишь карму своему вместилищу», процедил я, снова надавливая на грудь, чувствуя, как между лопаток стекает капля пота. «Каким образом?» Мозгомон нахмурился. Он не мог во второй раз покинуть вместилище. Ему и так повезло, что он сумел в Николая вселиться после того, как Алевтина Тихоновна вышвырнула его из своего тела. И каким бы придурком этот демон ни был, вот конкретно этот момент он прекрасно понимал. «Таким идиот!» Я чувствовал, как начинают дрожать выпрямленные со сцепленными в замок пальцами руки. Но сгибать их было нельзя. Это было очень важно. «Ты не оказываешь помощь, а занимаешься не пойми чем. У тебя значок горит, значит, этот коленько уже принес клятву. Мы, судя по всему, вместе учимся. Я, по-моему, фамилию Довлатов в казарме видел». А не оказание помощи в этих условиях может закончиться для Николая и для тебя в том числе очень плачевно. Если ты, конечно, прямо сейчас не вернешься в ад при доче Вилиала. Не скажу, что светлые, но горячие, это точно. Ну давай магию применим. Мозгомон засуетился и принялся ползать вокруг нас. Я же бросил взгляд на часы. Пять минут. Еще минуты, и можно будет говорить, что я сделал все, что мог. «Денис, ну давай». Законючил демон и даже с первого раза назвал меня правильно. Здесь не работает целительская магия, кретин. Ты думаешь, если бы здесь были лекари, то тромболизис кто-то изобрел бы? Башку включи. Мне не нравится проводить реанимацию, но я именно это делал и делаю. Полминуты. Осталось полминуты. Черт! Что делать-то? Мозгомон метнулся к голове нашего случайного пациента и моим действием принялся делать искусственное дыхание. И у него даже получалось. Правда, через раз, но чаще и не надо. «Ну же, давай!» И я в отчаянии отпустил руки, а потом прикрыл левой рукой мечевидный отросток и резко ударил по грудине сжатым кулаком. Прикордиальный удар после первой минуты после остановки сердца наносить бесполезно. Но я уже не знал, что дальше делать. Поэтому, нанося удар, я добавил в него немного дара Дениса, и чуть-чуть своей измененной ауры, и практически сразу ощутил под пальцами толчок. Выпрямившись, я посмотрел перед собой, а потом словно опомнился и схватил брошенный на землю фонендоскоп. Сердце билось, медленно, словно неохотно, понемногу набирая ритм. «Хватит!» — я толкнул мозгомона в плечо. «Прекрати, ты молодец!» — добавил я устало. «У нас получилось!» «А, что?» Он поднял голову и посмотрел на меня расфокусированным взглядом. «Нос ему отпусти», — посоветовал я. «А то он задохнется, и наша работа пойдет на смарку». «А он живой?» Мозгомон опустил взгляд, и в этот самый момент мужик приоткрыл глаза. Этот кретин убрал руку с носа своего первого пациента и крикнул. «Ух ты!» «Я же вытерсал бопот!» Ко мне подошел отец, положил руку на плечо и сжал, подбадривая. «Вы меня слышите?» — спросил я у незнакомца. «Да, что произошло?» Он перевел взгляд на мой значок, который в этот момент ярко вспыхнул в последний раз и потух. «Если коротко, то вы умерли». Я повесил фонандоскоп на шею и начал подниматься. «У вас была клиническая смерть. Мы с моим... Хм, другом вас вытащили. Все на этом». На перрон вбежали скоровики с носилками, а ко мне подошел врач. «Что тут у нас?» И он хмуро кивнул на мужика, которого уже укладывали на носилки. «Асисталия, скорее всего...» Я пожал плечами и показал фонандоскоп. «Вот с этим сложно было определиться». «Понятно», — ответил врач и кивнул в сторону Мазгамона. «А с этим что? Ему помощь не нужна?» Мазгамон в это время носился по перрону и орал. «Да, я сделал это. Я оживил человека без магии вот этими руками и... и ртом. Это не то, о чем все подумали». Первая удачная реанимация. Я натянуто улыбнулся. А, протянул врач понимающе. Бывает. И он ушел, чтобы в машине начать делать необходимые мероприятия пациенту, начиная с ЭКГ. Я же подошел к мозгомону, который в этот момент обнимался с сестрами Николая Довлатова, тихонько тиская их под шумок. Веди себя прилично, а не твои сестры. «И да, я сумею передать о твоих похождениях Ашу. Боюсь, твоя недокурица тебя в этом случае не спасет. прошептал я, оттаскивая его от той самой, которая что-то говорила обо мне. «Не порти момент моего триумфа», он посмотрел на меня и вздохнул. «Ладно, я тебя понял. Ты меня приютишь?» «Ага, сейчас. Поедешь домой, и будешь усиленно штудировать память своего вместилища. Потому что, мозгомончик, если ты решишь остаться здесь, то тебе придется учиться». «Так что встретимся в академии». И я похлопал его по плечу, гнусно улыбаясь, видя его растерянную морду. «Бывай». И я пошел к ожидающему меня отцу, чтобы уже ехать домой, объясняться насчет моей помолвки и просто отдохнуть. «Ты хоть знаешь, кого спас?» — улыбнулся отец, передав мне мурмуру и беря мой чемодан. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Да и какая разница?» Разница есть, особенно когда спасенный является вновь назначенным губернатором Тверской губернии. Так что если ты снова загремишь во Вакумова, то будешь знать, к кому обращаться в случае сложностей. И отец, посмеиваясь, пошел к выходу с Перрона, а я поплелся за ним. Похоже, сама судьба никак не хочет меня выпускать из этого проклятого Вакумова. А ведь мне еще мертвую пустошь надо обследовать. Я все-таки контракт заключил с личем». «Ладно, буду думать об этом потом, а пока домой. Что-то я устал, и мне точно не помешает хоть немного отдохнуть». «То есть в каком смысле ты отказываешься мне помогать?» Веляла опешил от такой наглости этого грешника и теперь стоял изумленно рассматривая душу Кузьмы Кольцова, бестелесный дух, которого привели в допросную по распоряжению падшего, чьи руки и ноги плотно стягивали дьявольские кандалы — Гнусно усмехнулся, глядя призрачными глазами на Велиала. «А мне, простите, господин Велиал, это зачем?» — прищурился Кузьма. «Что такого вы мне можете сделать, чего не испытала моя душа за последние десять лет в аду?» «Я могу тебя уничтожить. Окончательно и бесповоротно!» — задумчиво проговорил падший, вчитываясь в личное дело Кольцова. «Конечно, уничтожить душу без созыва специальной комиссии и личного приказа Люцифера — он бы не смог, но припугнуть стоило. По своему личному опыту Велиал прекрасно знал, что окончательно умирать практически никто и никогда не хотел. «Очень буду признателен», — искренне улыбнулся он, потеряв руки, извякнув при этом цепями. «Это в адском котле мне жариться уже наскучило. И вообще вам нужно изменить систему наказаний. Слишком пресно и скучно так проводить свое посмертие. Нет перчинки, я бы сказал, огонька не хватает». «Что ты несешь? велял подозрительно, покосился на Кузьма Фанасьевича Кольцова. Все как есть, говорю. Вы же, хозяева преисподней, вниз в отдел наказания редко спускаетесь. Вот и не знаете, какие дела там творятся», — улыбнулся Кольцов. «А все ваши пытки да истязания устарели уже несколько веков назад. Некоторые это вообще как курорт воспринимают». «Ты надо мной издеваешься». Наконец понял Вилиал, захлопывая пухлую папку, где более подробно описаны грехи Кольцова при жизни и разработанная система наказаний в посмертии. Он даже не знал, кто кому мог бы дать фору по совершенным грехам – Алефтина или ее такой бесстрашный супруг. «Да как вы могли такое подумать обо мне, господин Вилиал?» – усмехнулся Кузьма. «Какие вы там подробности хотите узнать, я так и не понял. Про женушку мою ненаглядную стерву подлючую или про меня?» «Про обоих!» — процедил Виллиал, вновь открывая дело. «И хватит ломать комедию, ты все прекрасно понял с первого раза!» — задумчиво произнес падший, прикидывая варианты, но так и не находя способа разговорить этого мерзкого старика. Может, и права была Алефтина, что траванула своего не такого уж и благоверного муженька. У него вот после нескольких минут общения с ним руки так и чесались оторвать призрачную голову от не менее призрачного тела. «А вам это, простите, зачем? Не то, чтобы это было важно, просто так интересуюсь», — хохотнул Кольцов. «Вы же создатель суккубов и инкубов. Вы лучше любого смертного знаете, как доставить удовольствие любой женщине», — прищурился мужчина. «Академический интерес», — рявкнул падший. «Я знаю, что с тобой сделаю», — самодовольно улыбнулся Велиал, а в его глазах вспыхнуло адское пламя. Посмотрев в глаза Архангела, Кузьма подобрался, и решил про себя больше не кривляться, потому что опасность повеяло вполне осязаемой. «Ну не томите!» Когда пауза затянулась, дух не удержался и закатил глаза. «Я тебя освобожу и переведу к себе рядовым сотрудникам. Послужной список у тебя хороший. Через пару сотен лет станешь низкоуровневым инкубом». «Это что ж вы, откну так к прянику, что ли, перешли?» присвистнул Кольцов. После такого предложения уже готовы рассказать все, что так хотел услышать Виллиал. «Не перебивай, когда с тобой разговаривает падший архангел», — елейным голосом проговорил Виллиал. «Когда твоя Алевтина умрет, она попадет сюда, к нам. Там вообще без вариантов. Я уже договорился, что она будет работать у меня. Посмотрим. Возможно, я ей даже какой-нибудь отдел отдам в подчинение». «Слишком бойкая она, быстро всех построит!» «То есть вы сейчас намекаете, что и после смерти она будет мне мозги клевать?» взвился Кузьма, подпрыгивая на месте, потрясая кулаком. «Ни за что! Эй, дежурный, веди меня обратно!» Замолотил он в дверь цепью. «Ты совсем, что ли?» — вскинул брови Велиал. «Это тебя, а это не то не какая-то человеческая тюрьма. Так что, будешь мне помогать?» «Нет!» Я знаю эту гадюку, она меня везде найдет, даже если ты ее подле себя держать будешь, на цепь ее не посадишь, она найдет способ, чтобы тебя ею придушить, пока ты на секунду отвлечешься, тряхнул головой старик. Даже несмотря на то, что ты чуть ли не самое могущественное создание во Вселенной. Тогда говори, что ты хочешь. Считай, что я могу исполнить сейчас любое твое желание, выдохнул Вилиал, понимая, что угрозами и пытками этого грешника не сломить. «Тут два варианта. Либо меня отправляй на небеса, либо эту стерву. Но чтобы мы больше никогда ни при каких условиях не встретились», — топнул ногой дух. «Неожиданно», — протянул филиал внимательно разглядывая Кузьму Кольцова. «Это что Левтина с ним такого непотребного делала, что одно упоминание об их теоретической встрече приводит его в такую панику?» «Иди меня обратно, а этой швабры чтобы здесь не было». Принесешь мне официальное подтверждение, что небеса ее забирают, тогда и поговорим.